Глава тринадцатая Виолетта Не успела я пройти 100 шагов от гостиницы в сторону главного штаба, как меня отвлек звонок на кристалл связи. В надежде услышать голос Андрея, я моментально выхватила его из хранилища, но нет, это оказалось всего-навсего Ли. Первые несколько десятков секунд после привета я выслушала от подруги всё, что она обо мне думает после игнорирования её звонков до этого. С трудом перебив непрекращающийся поток речи, я всё-таки смогла вставить одну фразу о том, что банально проспала, после чего негатив Ли потихоньку пошёл на спад. «Что вы больше? Никогда меня так не пугала, ясно тебе?» переспросила она в самом конце своей лекции, после чего добавила. «Ты ведь не собираешься делать ничего необдуманного, правда?» «Нет. Однако мы с Синаром и Адрилец летаем, чтобы проверить, что там у Андрея случилось. Возможно, ему сейчас нужна помощь», — ответила я, не видя смысла скрывать Адли правду. «Вот!» — чуть не оглушила она меня своим криком. «Именно об этом я и говорила. Или, по-твоему, желанию лететь в Европейскую зону, при этом ничего предварительно не выяснив, к необдуманным поступкам не относится?» «Прости» но сидеть и ждать у моря погоды я тоже не стану. Мы с Синаром и Азриль будем действовать максимально осторожно, и нас никто даже и не заметит. Можешь не волноваться. С ума, что ли, сошла? Как это... Ли, я перезвоню чуть позже. Перебила я подругу, после чего оборвала связь до того, как она успела в очередной раз возмутиться. И нет, дело вовсе не в том, что мне не хотелось спорить с ней о том, что уже и так решено. Просто... Как раз-таки в этот момент я получила системный запрос о том, чтобы предоставить кому-то доступ к моему разуму. Другими словами, кто-то пытался связаться со мной по ментальной связи. Разумеется, первым делом в голове всплыла Тира, которая уже это делала. Однако несколько секунд перед тем, как ответить, я всё же колебалась. Слишком уж много плохого случилось за одно утро, чтобы она вот так просто решила напомнить о себе. Возможно, это Альмарил или кто-то из его помощников? Не знаю, но как-то подозрительно. Тем не менее, после минуты колебания я всё-таки приняла запрос. Как-никак, мой разум от постороннего влияния был защищён полностью, и сама Тира, то есть Таира Нульмарская, как её назвал Альдемар, это подтвердила. Если что, я смогу разорвать связь в любой момент, по крайней мере, я очень на это надеялась. Вот только мои опасения оказались напрасны, так как я вновь очутилась звёздной ночью на цветочном поле, возле бурлящего водопада, то есть в мысленной закладки Таиры. Эльфийка уже ждала меня на своем излюбленном камне рядом с водой. Тяжело вздохнув и окинув мою фигуру пристальным взглядом, она жестом подозвала меня к себе, после чего начала обезступление. «Времени мало, так что говорить будем по сути и быстро», произнесла она точно в момент, когда я хотела поздороваться и поблагодарить ее за спасение нас от демонов. «Альмарил устроил ловушку твоему мужу», «Он мнение...» — попыталась я уточнить, однако Таира зло меня перебила. «Без разницы». Повернувшись ко мне, она продолжила. «Он надеется, что ты придёшь спасать этого... Как же его зовут?» Эльфийка на секунду задумалась, после чего махнула рукой и заявила. «Неважно. Дело в том, что если ты сейчас туда сунешься, подпишешь смертный приговор как себе, так и мужу. Альмарил прожил в этом мире достаточно, чтобы знать, как играть на чувствах разумных». Поэтому ему нужны не ты и не тот сильный парень, а вы оба. Он хочет шантажировать тебя его жизнью, а его твоей. Твой муж всё ещё жив, но пока что находится в ловушке. Подробности мне неизвестны, однако я попытаюсь всё разузнать и понять, как ему можно помочь. Ты же учти, если вмешаешься в это сейчас, вам обоим не позавидуешь. Предлагайте мне просто сидеть на месте, пока Андрей у врага в руках, пересп спросила я у нее с упреком в голосе иногда по другому никак и это именно тот случай пожала таира плечами в ответ я очень рискнула решив выйти с тобой на связь сегодня и надеюсь это не напрасно кстати о связи невольно сменила я тему почему вы не отвечали сколько бы я ни пыталась с вами связаться вы не получали мои запросы получала но не могла ответить заявила таира «Альмарил, о котором ты уже должна была слышать, подозревает кого-то из совета эльфов в связи с людьми, или, другими словами, в измене своим единственно верным убеждением. Его шавки по всем углам ищут предателей, за мной уже давно приглядывают, и я не хотела сбрасывать себя отслеживающие заклятие чтобы выйти на того, кого Альмарил поставил следить за мной, и после этого уже обвинить его самого в превышении полномочий. Однако пришлось слегка изменить план, «И применить антимагию», — Таира окинула меня укоризненным взглядом. «Иначе, боюсь, он бы добился того, чего хочет, не без твоей помощи». «Я бы ни за что вас не выдала, Таира», — уверенно заявила я в ответ. «Вы ведь спасли нас тогда. Этот старый хрич еще имя мое тебе назвал!» Вдруг вскочила нагля эльфийка, после чего я инстинктивно присела на камень. «Этот Вальдемар. Но ничего, я ему еще все припомню». Решил таким образом подстраховаться, что я не выйду из игры. но ну просила же, чтобы мое имя не появлялось в этой истории раньше времени. «Если бы я хотела вас подставить, просто бы создала иллюзию внешности», произнесла я, когда Таира слегка успокоилась. «Однако, разумеется, я этого не сделаю, даже если меня схватят в итоге». «А если твоему мужу будут отрезать ноги и руки раз за разом?» поинтересовалась Эльфийка. Сможешь смолчать, видя, как он корчится в бесконечных муках. Теперь понимаешь?» Таирос нисходительно улыбнулась, после чего тяжело вздохнула. «Ладно, забудь. Извини, что потеряла самообладание. Помогая вам, я очень рискую, и поэтому люблю перестраховываться во всем. Вальдемуар — изгой среди эльфов, и Альмарил давно уже догадался о его роли в нынешней войне. Но, как оказалось, доказать вину моего учителя не так уж и просто». Разве вы с Вальдемаром не заодно? Да, но в отличие от него, я всё ещё вхожу в Совет Эльфов и возглавляю один из древнейших домов, а также фракцию против Альмарила. Как ты понимаешь, нынешними действиями я подставляю под удар не только свою жизнь. Если Альмарил убедится в подозрениях на мой счёт и сможет доказать их совету, они убьют не одну меня, но и сотни других последователей эльфийского дома «Золотой лук». И да, добавила она в конце. «Ты ведь не думаешь, что я действительно показала тебе свою настоящую внешность? Мысленная закладка — это внутренний мир разумного, а значит, облечь душу в телесную оболочку любой формы здесь легче легкого». «Ясно. Однако насчет Андрея...» — решила вернуться я к главной теме нашего разговора. «Вы... можно на «ты»?» — поправила меня Таира. «Ты ничего конкретного не знаешь? Я не могу связаться с ним ни по кристаллу, ни по ментальной связи...» «О твоём муже мне известно лишь то, что он попал в ловушку местного клана, однако ещё с неделю Альмарил не сможет до него добраться. Подробности своего плана этот треклятый эльф не созволил нужным нам разглашать. на то, что ты потеряла с мужем всякую связь, объясняется работой демонов и их ритуалов. Насчёт ментальной магии всё и так ясно. Ты ещё не освоила её настолько, чтобы связываться с кем-то на дальнем расстоянии, когда у него самого нет нужных навыков. Я — исключение, так как владею высшим уровнем ментальной связи. Благодаря этому мы можем общаться практически завися от расстояния. А как же развить ментальную магию? Эльнара мне ничего об этом не говорила, — сказала я скорее себе, чем эльфийке. Работай над уровнем владения духовной энергией, — ответила Таира, — иначе никак. Ко всему прочему, ты ведь помнишь, что без предметного ориентира Не получится выйти на связь с кем бы то ни было». «Да», — кивнула я головой. «Элинара уже выдала мне нужные артефакты. Я влила свою духовную энергию в кристаллы и отдала их Лии и Андрею. Эти двое сделали так же и отдали свои мне. Вот только когда мы были в одном помещении, у меня получалось пускать их в свой внутренний мир, а на расстоянии уже нет. Видимо, действительно недостаточно сил». «Очень сложно связаться с тем, кто сам не обладает нужными навыками». Я в своё время сделала это лишь за счёт высокого уровня духовной силы, а также того, что моя энергия была в твоей подвеске. Твою же энергию я собрала ещё очень давно при личной встрече, когда ты попала в моё внушение. Однако даже для меня односторонняя связь не проходит бесследно. Голова болит потом целые сутки. Когда я приглашала к себе лии и Андрея, такого не было. Но так я уверена, у вас тогда был телесный контакт, а это уже совсем другое дело. В любом случае, можешь не спорить. У тебя сейчас недостаточный уровень силы, чтобы связаться с теми, кто не владеет ментальной магией. Если хочешь общаться с членами своего отряда подобным образом, они тоже должны ей научиться». «Хорошо, поняла», — кивнула я головой. «Вот только мы отклонились от сути. Андрей...» «Я уже всё сказала», — твёрдо заявила эльфийка. «Конечно, я не могу удержать тебя на месте силой, однако помни...» что от твоих действий сейчас зависит не только твоя жизнь. Вы уже многого добились, спутали союзы у нас немало планов. Так не хороните все эти успехи своими журками. Если сейчас пойдёшь за Андреем, это будет концом. И не только для тебя и меня, но и для всего людского рода. Подожди!» Вдруг резко выкрикнула я в тот момент, когда Таира собиралась выбросить меня из своей закладки. Не знаю почему, я вспомнила об этом именно сейчас, Однако в моей голове, как по щелчку пальцев, возник один немаловажный факт. Альмарил может шантажировать нас не одним, только Андреем. И то, когда он это поймет, — лишь вопрос времени. «Что такое?» — Таира явно была в нетерпении. «Разве я не говорила тебе, что времени нет?» «У вас в руках не только мой парень, но еще один член нашего отряда. Его зовут Егор Корнев, сотый уровень». С этими словами я создала рядом с собой иллюзию Егора чтобы Таира могла взглянуть на его внешность. «Пожалуйста, помоги нам найти его. Это очень важно. Кирилл знает о нём. Я сама из-за наивности много чего ему выболтала. И если он пораскинет мозгами, то поймёт, что на наш клан возможно надавить с его помощью. Моя дорогая подруга в таком случае натворит много глупостей, и я не смогу её бросить. Ты ведь так не хочешь, чтобы это произошло, верно?» Я окинула Таиру пристальным взглядом. «Тогда, пожалуйста, помоги нам найти его первыми». «Хорошо», — вдруг сказала Эльфийка к моему удивлению. «Я подумаю, что здесь можно сделать, и как только что-то прояснится, выйду с тобой на связь». Закончив на этой ноте, Эльфийка разорвала контакт. Я даже не успела напомнить Таире о том, что она обещала подумать над тем, чтобы научить меня ещё чему-то полезному, если я освою ментальную магию. Во владении духовной энергией меня, конечно, уже и Азриль поднатаскала. Осталось только меч демонов себе раздобыть, чтобы поставить окончательную точку в этом вопросе. Однако я подозревала, что эльфийка знала кучу полезных умений, недоступных моей демонессе. Очнувшись после круговорота из темноты и света, я вдруг поняла, что валяюсь на земле прямо на главной улице Архангельска в окружении толпы зевак. Вот же ж! Забыла, что в реале я остаюсь совсем беззащитной во время связи. Ещё повезло, что за те пять минут, пока моё сознание отсутствовало в этом теле, тот то из предателей не проткнул его мечом. А нет, не повезло. Окончательно встав на ноги, я поняла, что всё моё везение заключалось в Азриль, которая, потеряв со мной связь, тотчас кинулась на помощь и сейчас отгоняла в сторону слишком любопытных людей. С её внешним видом это, кстати, было не так уж и сложно. Главное, чтобы Андрей не узнал о подобном промахе с моей стороны, я то, боюсь, в этот раз он меня действительно выпарит. Как бы там ни было... Полностью придя в себя, я первым делом пересказала Азриль суть разговора с эльфийкой. После этого вновь связалась Ли, которая, как оказалось, уже собирала Лаэль в путь, чтобы лететь ко мне на помощь, и заверила подругу, что, выражаясь ее языком, делать глупости пока что не собираюсь. Да, я волновалась об Андрее, да, я боялась, что могу пожалеть об этом решении, но Таира уже спасла нас однажды от демонов, и, думаю, я могла ей доверять. Она и сама отлично понимала, насколько важен Андрей для планов Вальдемара, и не стала бы врать мне, заведомо обрекая его на гибель. Да и к тому же, таера явно боялась, что, попав в плен, я выболтаю все, что они ней знаю. Именно поэтому, уверена, она действительно сделает все возможное, чтобы хоть как-то прояснить ситуацию с Андреем. Возможно, даже поможет ему сбежать, если, конечно, он сам не сделает этого раньше». Затем я по очереди связалась со всеми остальными членами нашего клана и на всякий случай попросила их ничего не предпринимать раньше времени. Мало ли, что они решат сделать, находясь в полном неведении. После того, как я рассказала им об эльфийке, Алена, Лиза и Джан пообещали мне, что будут ждать новостей и, как говорится, не рыпаться. Я же, отправив Азриль к Синару с отбоем к вырету присела на свободную лавочку в ближайшем парке. Действительно ли я сделала всё правильно? Может, стоило рискнуть? Боюсь, тот только время покажет. Однако, если судить из того, что я уже знала, даже попади Андрей в руки Альмарила, тот не станет его просто так убивать. Как-никак, мы нужны ему живыми. Вот только я не знала, радоваться этому или наоборот. Как раз-таки в этот момент со мной связался Густав и попросил зайти в штаб Амарантового заката, где он сейчас и находился. Тяжело вздохнув, я медленно поплелась в нужном направлении, решив, что это лучше, чем просто сидеть на одном месте, с каждой минутой накручивая себя всё сильнее и сильнее. Когда же пришла в кабинет Максима Евгеньевича, где меня ждали Эрнест и Гюстов, убедилась в том, что эти трое знают о происшедшем с Андреем от Эдварда. Первым делом все, разумеется, выразили мне общее сочувствие и добавили, что пока рано делать какие бы то ни было выводы. Вот только думаю... Больше всего они волновались не об Андрее, а о том, чтобы я не кинулась к нему на помощь, забросив все дела здесь. Ну а следующая просьба, озвученная Гюстовом и подозреваю, исходящая от Эдварда, меня лишь убедила в этих подозрениях. Уверена, новое задание было нужно лишь для того, чтобы отвлечь мое внимание на нечто иное. Тем не менее, я не стала противиться поручению. эрнес попросил меня наладить проверку в соседнем городе под названием Дерби, которая в своё время основала группа англичан. Поскольку проверка жителей Архангельска шла вполне успешно, Максим Евгеньевич решил не затягивать с её распространением на другие города-зоны. Разумеется, для того, чтобы организовать полномасштабную чистку, нам нужно дождаться основной группы драконов, что должна была прибыть в течение трёх дней. Однако и нынешних наших сил вполне хватало, чтобы охватить 3-4 города вместо одного. Поскольку сроки действительно поджимали, Максим Евгеньевич решил создать три группы из людей и драконов. Первая закончит проверку местных жителей Архангельска, вторая во главе со мной отправится в дерби, и третья, возглавляемая Густавом и Шераном, в еще один соседний город, на этот раз уже итальянский. Разумеется, мое быстрое согласие удивило всех без исключения, так как подозреваю, они думали, что я не захочу лететь в связи с сутренним инцидентом. Тем не менее, я, наоборот, посчитала это хорошей возможностью отвлечься и попробовать сделать хоть что-нибудь полезное. Всё лучше, чем сидеть на месте, возвращаясь мыслями к Андрею снова и снова. Когда были улажены все формальности, Юстов отметил, что сегодня утром они выяснили специализацию Кирилла, и, как я и предполагала, она была аналогична специализации Стива. Другими словами, похоже, моё предположение полностью подтвердилось, и отныне, чтобы избежать возможных промахов, при проверке всех игроков 150-го уровня и выше будут просить показать свои статы. Об этом уже сообщили отрядом Лии и Андрея в других зонах, а также в самом Бастионе и в ближайших городах началась вторая волна проверки среди высокоуровневых игроков. В нашем деле не помешает перестраховаться два, а то и все десять раз. Перед тем же, как удалиться, я все-таки собрала волю в кулак и рискнула задать интересующий мне вопрос. «Подозреваю, вы уже должны были что-то решить насчёт моего предложения с Игорем. Разве не так?» «Ваш брат-предатель?» — переспросил Гюстов, почесав подбородок. «Само собой, слово предатель кольнуло меня до боли. Да, мы согласны дать ему второй шанс. Посмотрим, насколько он сможет стать нам полезен. Однако всё это сугубо под вашу ответственность. К тому же, не сочтите за грубость, но мы сами будем проверять его с помощью драконов время от времени. Если бы я собиралась скрывать факт его измены то зачем мне было прямо говорить вам о том, что Игорь — предатель?» — поинтересовалась я, снисходительно улыбнувшись. «Однако я не против, так как понимаю, что это необходимые меры предосторожности. В любом случае, полагаю, двух дней в тюрьме с него хватит, и сегодня вечером можно перевести Игоря в место поспокойнее, если вы не против, конечно». «Разумеется», — согласился Эрнест. «Насколько я понял, Игорь готов к сотрудничеству, однако мы еще раз переговорим с ним» после чего достигнув согласия прервем мой тюремный режим хорошо утвердительно кивнула я головой раз все вопросы закрыты я пойду собираться вы также подготовьте своих людей вылетаем через час несмотря на то что я сократила время сборов до минимума один час показался мне вечностью каждые три минуты я проверяла аукционы звонила андрею отлично понимая насколько это бесполезно раз двести я успела задать себе вопрос на тему того а не послать ли всех к чёрту? Может, всё-таки рискнуть и отправиться к Андрею? Если с ним что-то случится, я себе этого никогда не прощу. Ещё пока все собирались, в голове промелькнула мысль о том, что мне стоит переговорить с Игорем. Однако, немного подумав, я всё же отложила на потом эту идею. Тогда я была не в настроении выслушивать его оправдания. В итоге со мной в путь отправились 25 драконов и столько же игроков. Лететь до Дерби было меньше часу, с учётом того, что обычные драконы в скорости довольно сильно уступали Синару. Вот только ещё в момент, когда город, ничем особо не отличавшийся от всех остальных, которые мы осестили до этого, показался на горизонте, во мне появилось какое-то странное нехорошее предчувствие. Несмотря на то, что за последнее время я твёрдо решила доверять своей интуиции, в этот раз не обратила на неё никакого внимания, а просто списала на последствия, мягко говоря, тревожных утренних новостей. Хотя Эрнест и заверял нас в том, что все ближайшие города находятся под полным контролем Архангельска, и для улаживания формальностей насчет проверки ему нужно лишь связаться с главой города и сказать, что такие-то люди пребудут с такой-то целью, мы по обыкновению приземлились в нескольких сотнях метрах от Дерби и оставшийся путь проделали пешком. Зачем лишний раз пугать местных жителей? Как-никак, слышать о драконах и видеть их своими глазами — две абсолютно разные вещи. В отличие от многих других городов, здесь нас у ворот никто не ждал. Лишь два городских стражника поприветствовали и заверили в том, что им уже сообщили о нашем визите. После этого они также добавили, что один из гвардейцев проводит нас в главе дерби. Прием этих двоих был довольно холоден. Однако не сказать, чтобы меня это особо удивило. Как-никак мы прибыли сюда проводить чистку. Так с какой стати им радоваться нашему визиту? Вот только спустя мгновение я поняла, что всё далеко не так просто. Несмотря на то, что вокруг стоял ясный день, на всей улице не оказалось ни одного прохожего. Город будто вымер, и в голове незначая всплыли воспоминания об Адене во время осады. Тем не менее, когда я с вопросом в глазах посмотрел на сопровождавшего стражника тот лишь улыбнулся и заверил нас в том, что волноваться совершенно не о чем. Людей на улице не было по одной простой причине — Как он уже говорил ранее, местный глава ожидал нас, вот и подготовился, чтобы никто не смог нам помешать. Несмотря на то, что подобное объяснение показалось мне слегка натянутым, я была слишком занята своими мыслями, точнее, переживаниями об Андрее, чтобы заострить на этом внимание. При любых других обстоятельствах я бы уже отметила, что стражники во всех своих фразах ограничивались лишь общими понятиями и не использовали никакой конкретики. С учётом того, что в моём отряде было 25 драконов и Синар, это не удивляло. Спустя минут три ходьбы, когда мы достигли небольшой городской площади, всё наконец прояснилось. И отсутствие людей на улицах, и немногословность стражников, и довольно холодный приём. В какой-то момент со всех сторон на нас набросились предатели. Эффект неожиданности взял своё, и на первых секундах я действительно растерялась, застыв в полном непонимании ситуации. Однако времени на то, чтобы думать о том, как и почему, уже не осталось. Как-никак, в моем отряде большей частью были обычные драконы, не воины, а также игроки от сотого до ста тридцатого уровня, которые на автомате отбивались, однако значительно проигрывали нападающим в количестве. Активировав Сюко, я кинулась в бой и буквально сразу же отбросила в сторону человек пять нападавших. Особо сильных среди них пока что не наблюдалось. По крайней мере, их уровень ХП говорил об уровнях чуть выше сотого. Вот только если размышлять об общей ситуации, то мы были в явном проигрыше, так как на каждого нашего приходилось по 10, а то и по 15 противников. Синар и Азриль уже вовсю орудовали своими мечами, пытаясь отбросить предателей. Однако, оценив ситуацию, я мысленно приказала им сконцентрироваться на защите остальных членов отряда. Раз я сегодня была командиром отряда, не могла позволить им так просто погибнуть, не из-за глупой ошибки с моей стороны. Войдя в режим слияния душ, мы с Синаром и Лаэль кружили среди противников, довольно неплохо отбивая их удары раз за разом. Общая боль, конечно, была далеко не самым приятным моментом, однако в подобных зарубе нам было необходимо мысленно координировать свои действия. В итоге получилось, что стоило Синару решаться сделать удар Как ему на помощь уже летела моя стрела, набрасывалась на меня толпа противников, и на выручку тотчас приходил меч Азриль, которому среди здешних предателей никто ничего не мог противопоставить. Только так, обмениваясь мыслями и чувствами, мы и могли защищать более слабых членов отряда от неминуемой гибели. Тем не менее, без потерь всё же не обошлось. Пять игроков с наименьшим уровнем ХП к этому моменту уже погибли, и сейчас лежали на земле бездыханными телами. Кто-то получил удар в голову, кого-то растекло пополам, а кто-то просто не успел кинуть хил. Однако не только это. В какой-то момент три дракона белого окраса из племени Куины, то ли испугавшись, то ли решившись помочь нам, одновременно приняли драконью форму и взбыли в воздух. Кажется, они уже собирались пройтись по предателям струей пламени, однако не успели. Спустя какую-то секунду каждый из них получил с нескольких десятков одновременных атак. Все, что я могла Это наблюдать за тем, как драконы рухнули на землю. Разумеется, эти трое не были фамилиарами, а значит, ни я, ни Азриль никак не могли им помочь. Но их попытка воспользоваться воздухом не прошла бесследно. Именно благодаря беспокойству в рядах нападающих, вызванному падению сверху трёх огромных драконьих туш, я смогла сообразить, что делать дальше. Отдав соответствующие инструкции Синару и Азриль по усиленной эмоциональной связи, сама я бросилась пробивать путь к одному из ближайших домов. В окружении на открытой площади мы точно погибнем, а вот если получится укрыться, тогда совсем другое дело. По крайней мере, можно будет слегка перевести дух и подумать о ситуации. Ко всему прочему, дом явно принадлежал то ли какому-то успешному торговцу, то ли высокоуровневому игроку, так как стоял в отдалении от остальных и был окружен огромным садом. Думаю, поднявшись на крышу, я смогу неплохо так прополоть ряды противника с помощью своих стрел. В общем, оставив защиту людей и драконов на Синара Сазриль, я они без помощи финика стремительно пробивала проход к дому. Стараниями моих фамильяров, остальные члены отряда также продвигались в нужном направлении медленно, но уверенно. Несмотря на атаки предателей, благодаря слаженной работе с Сазриль и Снаром нам удалось свести количество жертв к минимуму. Когда мы ввалились в дом, на удивление незапертый, Я пересчитала всех выживших и поняла, что в итоге мы потеряли пять драконов и семь игроков. Вот только не успели мы забаррикадироваться как нас окружили со всех сторон. Выглянув в окно, я отметила, что предатели продолжали пребывать. Вот же ж чёрт. При таком раскладе мы с фамильярами ещё могли бы спастись. Однако все остальные — далеко не факт. «Азриль, как твой телепорт? Он ведь уже должен был откатиться, правильно? Сможешь доставить нас в бастион?» Нервно поинтересовалась я у демонессы. «Нет», — отрицательно покачала она головой. «Мой телепорт действительно восстановился, и в своём нынешнем состоянии я без проблем перебросила бы до бастиона человек пятнадцать. Однако сделать это можно только за городской стеной. Защита города не даёт нам, так же, как и вам, открывать порталы из города не прямо в город. Помнишь?» На самом деле, эту информацию я как-то ранее упустила, однако спорить не стала и уверенно кивнула. Как-никак это было логично. В любом ином случае, война для местных рас превратилась бы в обычную игру «кто быстрее». То есть, кто раньше всех проберётся в город под прикрытием и откроет портал для остальных. Ну или особо ленивые осаждающие могли бы просто перекинуть грязную работу с телепортами на предателей. В общем, у нас бы тогда не осталось и шанса на выживание. Затем я связалась с командованием, однако краткий разговор с Эрнестом ничем меня не порадовал. Разумеется, второй человек в амурантовом закате согласился выслать своих людей нам на помощь. В моем отряде были его соклановцы. Однако, как он сказал, на переброску достаточного количества людей для того, чтобы освободить нас, придется потратить минимум сутки. Атаковать город с малым количеством войск эрнес боялся, и я не могла его за это виднить. Как-никак, то, что Дерби взяли под контроль предатели, вполне очевидно. Но ну, главная проблема заключалась в том, что целых суток у нас как раз таки и не было. Поднявшись на крышу, я смогла со всей ясностью увидеть, как предатели тащили к нашему дому штурмовые орудия, чтобы разбомбить стены. Ко всему прочему, пока я говорила с Эрнестом, наши игроки успели осмотреть дом, после чего заверили меня в том, что тут никого нет. Сопоставив этот факт с открытой дверью, а также заверением стражников в том, что их глава подготовился, дабы никто нам не помешал, в котором драконы не увидели лжи, я пришла к единственному возможному здесь выводу. Похоже, предатели не просто захватили власть в городе, опасаясь проверки. Нет, все было куда масштабнее. Боюсь, что вооружившись поддержкой главы города, они банально перебили всех недовольных в их же домах, после чего сняли с погибших лут и отправились завершать квест с чистой совестью. Разумеется, такое было возможно лишь в случае, если предателей в городе очень и очень много. Однако за время операции очищения кровью я уже перестала удивляться их количеству. Боюсь, улететь при таком раскладе у нас не получится. Стоит драконам взмыть в воздух, как они тотчас получат сотню заклятий. Горький опыт трёх кораблецов во время боя ясно продемонстрировал нам последствия таких необдуманных действий. сокрытие как у Синара, у обычных драконов, разумеется, нет». Можно, конечно, попробовать эвакуировать одного за другим под сокрытием моего фамильяра. Насколько такая процедура в итоге займет времени? К сожалению, в разы больше, чем этот дом сможет выдержать. По правде говоря, я вообще опасалась того, что у нас в запасе и часу не осталось. Максимум полчаса, а то и меньше. Мельком я вновь посмотрела на толпу за окном. Слишком близко к дому предатели подходить не решались. Страшась за свою жизнь и ожидая момента, когда стены рухнут. Угораздило же нас так попасть. И вот, когда я уже думала, что хуже некуда, произошло ещё одно довольно неприятное событие. Казалось, что голос доносился до меня отовсюду и сразу, такой знакомый и тошнотворный одновременно. Не знаю, использовал Кирилл для обращения какой-то артефакт, громкоговоритель или ещё что, однако от неприятных ассоциаций моё тело инстинктивно вздрогнуло, и к тому же далеко не один раз. Может, его в городе и вовсе не было а всё это запись, сделанная в надежде выбить меня из колеи. Хотелось мне успокоить себя с помощью этих мыслей, однако не получалось, злость нарастала всё сильнее и сильнее. Тем не менее, с каждым новым словом «ублюдка» пазл в моей голове складывался в цельную картину. «Добро пожаловать в Дерви, дорогая Вионета!» — вещал Кирилл, чёрт знает откуда. «Мы тебя уже заждались». Мы вместе с эльфами надеялись, что ты окажешься добропорядочной и любящей хоть кого-то девушкой, но ты, наконец, проявила свою натуру. Несмотря на то, что твой вроде как любимый человек находится в ловушке, ты к нему не отправилась. Однако я рад, что ты оказалась здесь и стала на шаг ближе ко мне». Непроизвольно я поймала себя на том, что сжимаю кулаки от злости. Вдруг почувствовала, как Азриль взяла меня за руку, видимо, в знак поддержки. Такого я от демонессы точно не ожидала. Вот только мне нужна была никак не поддержка. Я бы всё на свете отдала за возможность пристрелить этого гада прямо здесь и сейчас. Кирилл же тем временем продолжал свой слащавый поток. «Думаю, ты уже поняла, чего мы хотим. Разве не так? Вместе со всеми своими фамильярами ты добровольно сдашься мне в руки. Лишь в таком случае ты можешь сохранить жизни своего отряда. Клянусь» что как только ты и твои питомцы сдадитесь, мы отпустим остальных игроков и драконов. Если же ты думаешь сбежать, то напомню, телепорт вам здесь не открыть. Попробуйте улизнуть по воздуху, наши лучники и маги моментально спустят вас с небес на землю. Ты, конечно, можешь надеяться на подкрепление, но помощь от наших союзников прибудет раньше. Как ты считаешь, сколько игроков умрёт, если сюда заявится отряд демонов и легион эльфов? Так что решай. Пойдёшь со мной мирно, сохранив жизни своих союзников, или же мы заберём тебя силой, отправив всех остальных на тот свет. Даём тебе 15 минут на принятие единственного верного решения». Когда этот урод наконец умолк, взглядом я пробежалась по лицам своих притихших товарищей и тяжело вздохнула. Мне трудно было понять, о чём именно они сейчас думали. Наверняка что-то типа «почему мы должны умирать из-за её разборок непонятно с кем?» Не сказать, что я их не понимала, пожалуй, даже наоборот. Вот только слишком много поставлено на карту, чтобы я пошла на условия Кирилла. Если Аль-Маил заманил меня сюда, я и представить боялась чего конкретно он хотел от нас с Андреем. Более того, что-то мне подсказывало, что не просто так Эрнест и Максим Евгеньевич отправили меня именно в этот город. Кто-то из них предатель? Хм. До этого у меня не было причин в них сомневаться». «Однако должно ведь быть какое-то логичное объяснение тому, что всё так удачно сложилось для Альмаэйла, и мы прилетели точно туда, где нас поджидал Кирилл с предателями». «Ладно, пока оставлю этот вопрос без ответа. Время подумать о нём у меня ещё будет. Разумеется, при условии, что мы ускользнём отсюда живыми». «И вот тут уже была проблема, которую нужно решать очень быстро. Как-никак, у нас оставалось всего 15 минут» после чего предатели начнут штурм дома, который, боюсь, не переживет и четверть отряда. Черт бы побрал этого Альмарила и моего дядю с ним за компанию. Попадись последним мне на глаза, задушу своими руками. Конец книги. Текст читал Александр Башков.